Глава вторая. Наместники. В бункере медленно всплывала подводная лодка без опознавательных знаков. Все остальные уже прибыли и дожидались последнего участника собрания в комфортабельном, можно даже сказать, шикарном помещении. Сюда подавался чистый, нетронутый цивилизацией арктический воздух. На столе были изысканные закуски, а в бокалах самое дорогое шампанское, которое только вообще могло быть на земле. «Как всегда, мы все ждем одного его!» «Хоть здесь и бесполитическая зона, а все равно он всегда показывает, что он лучше и умнее нас», возмущалась Меркель. «По-моему, вы себя накручиваете», улыбнулся Си Цзиньпин. Меркель гневно посмотрела в сторону китайца, собираясь что-то сказать, как шлюз лодки открылся и показалась фигура Путина. Он неспешной походкой направился в сторону места их сбора, чем вызвал еще большее негодование со стороны канцлера. Дверь в помещение открылась, и на пороге показался президент. «Господа, приношу свои извинения за опоздание, пришлось сделать небольшой крюк». Путин улыбнулся и посмотрел на Трампа. Подойдя к Цзиньпину, он достал свой смартфон и показал ему фото, где он стоит на верхней части своей подлодки на фоне Статуи Свободы. «Серьезно? Незамеченным?» – изумился Цзиньпин. «Если бы меня заметили, вы бы уже узнали», – улыбнулся Владимир Владимирович. «Всегда хотел сделать такое фото, да все как-то руки не доходили». Цзиньпин восхищенно посмотрел на Путина, перевел взгляд на Трампа, хитро ему улыбнулся и снова уставился в смартфон. Трамп фыркнул, стараясь всем своим видом показать, что ему это все абсолютно неинтересно. Напряжение снял Макрон. Господа, раз все на месте, предлагаю приступить к делу. Вы знаете, они ждать не любят». Лица присутствующих сразу приобрели серьезность. Вся делегация встала и подошла к дверям. Это были двери огромного лифта, в который с легкостью и комфортом помещались все главы государств. В нем были мягкие, удобные диванчики, играла приятная музыка. Спуск занял около минуты. Лифт сначала двигался вниз, потом вбок и снова вниз. Двери открылись и все направились в сторону огромной, изрезанной древними иероглифами арки. В ее центре стояла мощная титановая дверь, которую не пробьешь ни снарядом танковой пушки, ни реактивным снарядом, ни чем-либо еще. Перед дверью полукругом расположились стенды со сканерами отпечатка рук, сетчатки глаз и анализатором ДНК. Все как один синхронно дотронулись до сканера. Он считал все показатели, взял капельку крови и спустя пару секунд первая дверь открылась. За дверью было еще одно помещение с еще одной дверью, а в центре на постаменте находился прозрачный полутораметровый кристалл. Главы стран подошли вплотную к кристаллу и приложили к нему ладони. Кристалл через несколько секунд засветился ослепительно-золотым цветом и погас. Вторая дверь поползла в бок. Они прошли в огромный зал с большим круглым каменным столом по центру. Стол был очень массивный, весь в орнаментах и картинках, отражающих историю Земли, но она явно была не той, что нам преподавали в школах. А вот кресла были вполне современные, мягкие, из очень дорогой кожи качественной выделки. «Господа, по правилам и заветам великих, на сегодняшнем заседании право открыть таинство по очереди достается наместнику Индии, уважаемому Нарендре Моди», — произнес Макрон. Наместник Индии сделал небольшой надрез на ладони и приложил ее к стылу. Из-под нее стал вытекать голубоватый свет, заполняя собой все выемки и знаки, высеченные на поверхности этого древнего камня. Медленно расползаясь, свет поочередно поглотил каждого из сидящих. Люди были словно погружены в транс, их губы шептали беззвучные слова, руки и плечи слегка подергивались, глаза под закрытыми веками шевелились. Продолжалось все это недолго, но выход из этого состояния был, судя по всему, крайне неприятным. Какое-то время сохранялась тишина. Кто-то массировал виски, кто-то вытирал под лба, а кто-то так и сидел с закрытыми глазами, пытаясь восстановиться с помощью дыхательных упражнений. Первым начал Нарендра. «Что ж, списки на вознесение получены. Место пришествия оговорено». «Господин Путин, так как это произойдет на вашей территории, приготовления ложатся на ваши плечи. Но, естественно, если понадобится какая-либо помощь, все главы окажут ее незамедлительно». «Спасибо, господа, но я думаю, мы справимся самостоятельно», сказал президент России с еле заметной улыбкой. «Опять Россия? Там что, медом намазано?» Меркель недовольно фыркнула. «Понимаете, уважаемый канцлер», – начал Джастин Трюдо. Вы прекрасно знаете, что великие выбирают места силы. И так уж сложилось, что в России их больше, чем везде, причем в очень отдаленных районах. А это именно то, что нам и нужно. Тем более вы знаете, что одна сверхдержава уже начала свое запланированное падение. Затем произойдет подъем России и новый цикл». Трамп печально вздохнул, а все окружающие посмотрели на него с сочувствием. «Так что проявите терпение», — продолжил Джастин. Всего-то двести лет примерно осталось, а там, может, и вам улыбнется удача. «Если все вопросы решены, могу ли я объявить таинство состоявшимся и закрыть стол истины?» спросил Владимир Владимирович. «Одну минутку!» Нарендра встал. «Мы все получили сообщение, но мне открыли кое-что еще». Все посмотрели на Нарендру с нескрываемым удивлением в глазах. «С великой радостью я сообщаю вам, что на этом пришествии я вас покину». «В смысле, Нарендра, Ты сменишь оболочку? Тебя назначили наместником в другом месте? Они что, образуют новое государство? Где? Когда?» Но наместника Индии посыпался град вопросов. «Господа, успокойтесь. Никакого нового государства не будет, и оболочку я менять в этот раз не стану. Я покидаю вас навсегда». В зале воцарилась гробовая тишина. Последний раз такое событие происходило 800 лет назад. Но это же слишком рано, удивился Прокопис. Что ж, воистину его пути неисповедимы, и я понадобился им наверху. Это великая честь, и я принимаю ее с бесконечной благодарностью. Объявляю таинство закрытым. Президент России встал. Его рука опустилась на стол, иероглифы замерцали красным свечением. Каменная дверь поползла в бок.